Лодку вёл он, кивнула. А сейчас, наверное, наблюдает за нами, ждёт своей очереди. Я из-под лобби взглянул в сторону Вилы, налез за её спиной, еле удержался, чтобы не обернуться. Никого. Сколько у нас с вами времени? Достаточно. Это во многом зависит от меня. Нагнулась, сорвала веточку с куста душицы у скамейки, понюхала. Я рассматривал лес на склоне, надеясь заметить цветное пятно, быстрые движения, сплошь деревья, обманные дебри. Она ловко избегала множество вопросов, которые мне не терпелось задать, но чем дольше я с ней общался, тем больше интуитивных, внесловесных ответов получал. Вырисовывался образ девушки, хоть и симпатичной, но замкнутой, живущей умом, а не телом. Однако смучительно дрожащий в груди пружинкой, что ждет лишь слабого прикосновения, чтобы распрямиться. Университетские спектакли, похоже, помогали ей отводить душу. Я понимал, что и сейчас она по своему лицу действует, но то была скорее защитная реакция, способ скрыть истинные чувства ко мне. По-моему, одна из сюжетных линий требует особой подготовки, сказал я. Ее с нас, сколько не сыграешь. Какая именно? наши с вами. Разгладил я юбку на согнутом колене. Думаете, только вы сегодня получили обухом по голове? Два часа назад я впервые услышала о вашей подружке из Австралии. Внизу я вам поведал все без утайки. Не сочиняйте лишнего. Извините мою навязчивость. Просто что просто. Хотела убедиться, что вы со мной не шутите. Если меня пригласят в Бурании, в Афины я ни за что не поеду. Промолчал. «Так и задумано?» «Кажется...» — пожала плечами. «Как Марис решит...» — заглянула мне в глаза. «Мы и вправду только мухи в его паутине, точь-точь, как вы...» — улыбнулась. «Белять не стану. Он собирался вас пригласить, но за обедом предупредил, что может передумать». «Разве он не ездил в Напфлеон?» «Нет, он весь день был на острове». Я смотрел, как она водит пальцем по веточке душицы. «Но я не закончил. В первом действии вам явно полагалось мне понравиться. Как бы там ни было, вы этого добились. Пусть вы муха, но не только та, что попала в паутину, ещё и та, которую насаживают на крючок». «Не настоящая?» «На искусственную рыбу подчас лучше ловится», — опустила глаза, не ответила. «У вас такой вид, будто эта тема вам неприятна». «Нет, я... Вы совершенно правы. Если вы кокетничали со мной из-под палки, скажите честно. Я не могу ответить ни да, ни нет. Все гораздо сложнее. И что теперь? Тоже, чтобы было бы познакомимся мы случайно. Следующий шаг. А именно. Заколебалась, с чрезмерным старанием обрывая светкие листики. Наверное, мне захотелось бы узнать вас поближе. Я вспомнил утреннюю сцену на берегу, но догадался, что она имеет в виду. Ее истинное я не терпит спешки, и что надо внушить ей, что я это понял. Сгорбился, уперся локтями в колени. Больше мне ничего и не нужно. Глупо скрывать, медленно произнесла она, что по его расчетам вы должны стремиться сюда каждую субботу, чтобы встретиться со мной. Он не ошибся. «Тут есть еще одна помеха». Голос ее дрогнул. «Раз всю правду, так уж всю». Она умолкла, и я ляпнул на обум. «Как зовут эту помеху?» «Да нет. Я просто заявила Марису, что исполню его желание, сделаю утром, что требуется пароли, но в рамках...» «Благопристойности?» «Да». «Он что, предлагал вам...» «Ни в коем случае. Он то и дело повторяет, чтобы мы делали только то, что нам хочется». «Так и не намекнёте, чего он, собственно, добивается. А самим вам, как кажется?» «Бог знает почему. У меня ощущение, что на мне ставят опыты, как на кролике. Это глупо, ведь я тут появился случайно, три недели назад. Попросил стакан воды». «А, по-моему, не случайно. То есть вы, конечно, могли и сами прийти, но если бы не пришли, он бы это и по-другому устроил», — сказала она. «Нас он заранее предупредил, что вы появитесь, как только выяснилось, что предлог, под которым нас сюда заманили, выдуман». «Уверен, он посулил вам нечто посущественнее, чем детские розыгрыши». «Да», — повернулась ко мне с извиняющейся миной, вытянув руку вдоль спинки скамьи. «Николас, я пока не могу рассказать вам больше. И, кроме всего прочего, мне пора. Но, да, посулил. А насчет кролика это не совсем так». Не так мрачно. Мы и поэтому тут остались. Какие бы дикости ни происходили. Обернулась к морю, глядя ему в наши лица. И еще за этот час у меня будто камень с души свалился. Хорошо, что вы не отступились. Может, мы принимаем Мариса не за того, кто он есть? Прошептала она. А тогда нам понадобится преданный рыцарь. Что ж, наточу копьем. Снова посмотрела с некоторым сомнением, но в конце концов слабо улыбнулась, встала. Спускаемся к скульптуре, говорим друг другу до свидания, вы возвращайтесь в дом. Я не двинулся с места. Вечером увидимся. Он просил далеко не уходить. Я не уверена. Я точно бутылка содовой, куда вкачали лишнюю порцию газа.